Конечно, начальник ее отпустил. И, чувствуя себя отчасти изменницей родине, отчасти предательницей корпоративных интересов, Тата вернулась к себе в кабинет и стала рассеянно собираться, прикидывая, что именно нужно купить по дороге. Получалось, что-то очень много, а денег у нее было маловато. В этот момент позвонил Тема. «Мам! А! Здорово! Ты когда приедешь?» «Сынок, я сегодня пораньше. Меня отпустили с работы, и я буду куличи печь. У нас в субботу гости». «Ой, вот, е моё А какие гости у нас в субботу?» Тата вздохнула и завела. «Родственники! Бабушка с дедушкой, прабабушка с прадедушкой!» Перебил непочтительный Тёма. «Наша прабабушка наконец-то завела себе прадедушку?» «Тём!» сказала тата педагогическим голосом. «Ну что ты говоришь?» «Я шучу», — пояснил сын. «Это такая шутка. Ты что, не въезжаешь? Еще тетя Шура, Аня, Сашка, Машка, дядя Володя. Ё-моё! Лера, Сережа, вот ё-моё! Тем, мне надоело это дурацкое выражение. Мне тоже много чего надоело», — сказал сын угрюмо. «Особенно мне надоел этот придурок-тюбка. Мам. «Зачем он все время лезет в мой компьютер?» «Наверное, хочет поиграть». «Не! А почему в мой-то?» «А потому что у него нет своего. Своего компьютера у него нет. А свои родители у него есть?» Осведомился сын. «Эти родители могут в конце концов купить ему отдельный компьютер. Ну просто для смеха, чтобы он не лез в мой!» «Тем, давай мы с тобой об этом дома поговорим. Мне сейчас нужно ехать еще в магазин забежать». «Не, а почему он в мой-то лезет?» «А своего у него нету!» И тут ее сын заржал радостным мальчишеским смехом. В этом он был похож на отца. Тот никогда не умел всерьез раздражаться по пустякам, мусолить обиду, дуться, злиться. Самая продолжительная ссора с мужем длилась, помнится, пятнадцать минут. Из них... Минут пять они припирались, потом разошлись по разным углам, а потом он пришел из своего угла и сказал, что так невозможно, что он так не хочет и не умеет, давай скорее мириться. «Мам! А, а может, ты наоборот сегодня попозже приедешь? У тебя на работе нет заседаний или совещаний, или этого, как его, педикюра?» «Нет», — сказала насторожившаяся Тата. «А что такое?» Ты опять назвал полный дом дружбанов и не предупредил меня? Назвал, — покаялся Тёма, — и не предупредил. Артём, сколько раз я тебя просила? Вообще-то я папе сказал, — сообщил сын, дело безразличным тоном. А он заявил, что будет тебе звонить и всё передаст. Когда ты ему сказал? Как? Очень просто, по телефону. Он звонил, спрашивал, какие у меня планы на жизнь. Ну, я ему и сообщил, что сегодня все придут. И Димон, и Влад, и Женька. Тата помолчала, собираясь с мыслями. Он тебе звонил? Сегодня? Ну да. Как только я из школы приехал. Я ему сказал, чтобы он тебе сказал, а он сказал, что скажет. А почему ты сам мне не позвонил? Ну, мам, протянул Тёма я же знаю что ты будешь ругаться а папа никогда не ругается в общем все это сшито белыми нитками ее сын как и все остальные в семье чувствует неладно и пытается как то нащупать почву под ногами ну Но а если родители не разговаривают может их хитростью заставить пусть отец скажет матери про дружбанов Что ли? Тёма его попросит. Отец позвонит матери. И они о чём-нибудь поговорят. И болотная зыбкость, опасная для всякого, кто в неё наступает, станет чуть потвёрже и не такой страшной. Нет. Тёма взрослый и умный. И прекрасно знает, что люди, бывает, разводятся. У них в классе половина родителей прозвелась. Ну и что? Только к его... Теменной семье это не имеет никакого отношения. Не может иметь. У них все по-другому, и родители не такие, как все остальные, а особенные, молодые, красивые, продвинутые. И однажды Тема видел, как они целовались. Он вышел на крыльцо позвать собаку и вдруг увидел их под падающим снегом. Они стояли и целовались, как малолетние. Это продолжалось и продолжалось. И Тёма, улыбаясь тонкой улыбкой умудренного жизнью старца, вернулся в дом, аккуратно прикрыл за собой дверь и даже тюбку не пустил на улицу, заманил своим драгоценным компьютером, чтобы ребёнок не мешал родителям целоваться под снегом. А потом всё кончилось. Отец всё время в командировках. Мать все время на работе. Только тюбка все лезет и лезет на компьютер, придурок. Пообещав, что будет ехать долго, как можно дольше, чтобы Тёма успел замести следы, тата вышла на улицу и вдохнула немного весны. Весна в замскворечи пахла талой водой, автомобильным выхлопом и чуть-чуть вербой, уже надувшей трогательные пухлые щечки. Одинокая, захудалая вербочка как раз притурилась возле суперсовременного крыльца, выложенного темным мрамором и облагороженного с двух сторон голубыми елями в катках. Тата спустилась с крыльца и понюхала вербочку. Ордынка шумела машинами, копошилась людьми, сияла огнями магазинчиков и ресторанов, где рано зажгли свет, и во всем этом мире верба все равно пахло весной. Уже уходите, Татьяна? Тата открыла глаза. Оказывается, она их закрывала. Он стоял у нее за спиной и улыбался. Он пришел к ним на работу совсем недавно. Встречались они всего раз пять, и он, Тате, нравился. Он Хорошо улыбался, хорошо выглядел, кажется, много знал, и на 8 марта, праздник всех трудящихся женщин, неожиданно принес ей мимозы. Не те, что продаются в ларьках или даже роскошных цветочных магазинах, вроде садов Семирамиды, а какие-то необыкновенные, невиданные и вовсе не похожие на желтые метелки, а вправду похожие на цветы, пахнущие сладко и остро. Они никуда не помещались, эти необыкновенные мимозы топорщились, вылезали из всех вас, и их бархатные листочки деликатно цепляли тату за ноги, когда она проходила мимо, наконец пристроив их в ведро, выпрошенное у уборщицы Марии Сергеевны. Они были похожи на весну только не московскую, а а на южную, победительную и самодовольную, сиявшую сотни желтых пушистых шариков. И Олег был похож на весну. «Вы уходите или только пришли, Таня?» Тата неожиданно сообразила, что рассматривает его почти неприлично. «Я ухожу, Олег». И она состроила официальную улыбку коллеги и старшего товарища. «Мне сегодня нужно пораньше домой». Улыбку он не принял. «А можно мне вас проводить?» Вот этого дата не ожидала. В предложении проводить было нечто старомодное из школьной жизни. «Вы можете меня проводить только до машины, Олег». Вот, кстати сказать, и она. Он посмотрел на ее машину, залитую с одного бока водой из лужи, и пожал плечами. — Ну, можно ведь до нее дойти каким-то другим путем. — Каким другим путем? — Вот так? Он кивнул головой куда-то в сторону. — Хотите, я вам покажу свой любимый магазин? Он здесь рядом. — Магазин? как попугай переспросила тата. Ей тут же представились ряды вешалок, а на них пиджаки и брюки. И еще, как она заходит, а Олег говорит ей, «Ну вот, это мой любимый магазин!» Или нет, нет, не так. Длинные прилавки с сосисками, колбасами и сырами в вакуумной упаковке, отдельно молоко и яйца в коробках. И Олег говорит, «Ну вот, это мой любимый магазин!» Ей, конечно, надо в магазины, как раз, где продаются яйца, мука и масло. Но Олег тут совсем ни при чем. Олег, спасибо за предложение, но мне, правда, нужно ехать. Вы меня не поняли, — сказал он и засмеялся. Вы простите меня, Таня. Должно быть, я как-то неправильно выразился. Здесь, на Ордынке, есть чудесное место, где продается всякий хлам. Старинные светильники, абажуры, сталинские торшеры и прочая ерунда. Там работает мой приятель. Я иногда к нему захожу просто поболтать или посмотреть, что именно он нашел на очередной помойке. Давайте зайдем». Тату никто не приглашал на свидание, наверное, лет 300, а может, 800. Последнее свидание, как раз 800 лет назад, закончилось полным фиаско. Да и свиданием в полном, так сказать, всеобъемлющем смысле слова это никак нельзя было назвать. Позвонил бывший однокурсник и пригласил Тату в театр. Она долго собиралась, наводила красоту. Однокурсник, шутка ли? Столько лет не виделись. И поразить его воображение своей не только не ухудшившейся, а значительно улучшившейся красотой очень хотелось. В общем, Тата собиралась, собиралась, поехала, и уже непосредственно в приюте терпсихоры или, может быть, мельпомены однокурсник объявил, что у него всего час, так что вскоре ему придется уйти, видимо, даже не дожидаясь конца действия. И самое смешное, он так и сделал. В середине действия он встал, а сидели они в четвертом ряду, Повернулся спиной к сцене, на которой страдал главный герой, и, извиняясь перед потревоженными зрителями, стал пробираться к выходу. А Тата осталась досматривать, красная как рак и глубоко несчастная. Ей казалось, что главный герой со сцены теперь смотрит только на нее, как на главную сообщницу негодяя, и с отвращением смотрит, и она готова была провалиться сквозь пол прямиком в театральный подвал. Так Тата и не поняла, для чего однокурсник все это проделал. То ли, увидав Тату, он так перепугался ее улучшившейся за годы разлуки красоты, то ли у него и вправду что-то случилось, только на свидание она больше не ходила. Да собственный не приглашал никто. А Олег пригласил. И это свидание или не свидание? Как понять? Конечно, хорошо, что в сорок лет к делу подключается голова, и можно этой самой головой придумать правильное объяснение чему угодно и разложить по полочкам эмоции, и разобрать по косточкам чувства и не дать противоречиям стать совсем противоречивыми а непониманию совсем непонятным. Конечно, хорошо, что в сорок у тебя появится то, что в умных книгах называется жизненный опыт, и этим самым опытом можно и должно воспользоваться, чтобы не попасть в просаг. Конечно, в сорок все не так страшно, как в восемнадцать. Все гораздо страшнее. Олег смотрел на нее и улыбался. И она пребывала в полном смятении чувств. «Я безопасен, Тата!» сказал он, наконец, почему-то назвав ее домашним милым именем. «Из всех мужчин на свете до сегодняшнего дня ее так называл только муж. Ей-богу! И в посещении антикварного магазина нет ничего предосудительного, клянусь вам!» тата немедленно почувствовала себя идиоткой. «Да ничего я не боюсь», — пробормотала она. «Просто у меня дел полно. Впрочем, если это не слишком долго, совсем недолго». И они пошли по тротуару, достаточно далеко друг от друга, но все же как будто объединенные ее согласием. «Я рад, что встретил вас» она посмотрела вопросительно возле крылечка, пояснил он весело. Ему нравилось ее смущать. В ней странно и притягательно сочетались внешняя взрослость и беззащитная детскость. С ней хотелось играть в слова, в гляделки, декламировать из романтических поэтов и рассказывать истории о том, как охотятся на львов в пустыне. Ему казалось что она во все поверит. Какое у вас славное имя — Тата. Татой меня зовут только дома. И это никакое не славное имя, а что-то вроде собачьей клички. У нас собаку зовут Ляля. Ее Ляля, а меня Тата. Очень удобно приучать животное откликаться. Всего два повторяющихся слога. Это написано в любой книге по собаководству. Вас... «Назвали в соответствии с книгой по собаководству?» «Да нет, конечно», — сказала тата с досадой. «Меня и вправду так зовут только дома. И я теряюсь, когда меня так называют. Посторонние». Она кивнула. «Откуда вы узнали? Вот загадка». «Это никакая не загадка. Вы однажды приехали вместе с какой-то дамой, очень красивой, кажется, вашей матушкой, и она все время называла вас татой. А я услышал, вот и все». И мне не хочется, чтобы вы считали меня посторонним. Тата открыла было рот, чтобы спросить, кем же тогда она должна его считать, уж не своим ли? Но решила не спрашивать. — А мама у меня в самом деле красивая, — быстро сказала она, чтобы что-нибудь сказать. Ей было неловко. Говорят, если хочешь узнать, как женщина будет выглядеть в... А в зрелом возрасте достаточно посмотреть на ее мать, и все станет ясно. Олег, я и сама в достаточно зрелом возрасте. Мне в апреле стукнет сорок. Или это был такой комплимент? Комплимент. Покаялся он. У него были веселые карие глаза с золотистыми точками. Тата быстро посмотрела и отвернулась. А что, вы не любите комплименты? Она нехотя пожала плечами. Как можно не любить комплименты или, напротив, их любить? Комплимент и есть комплимент. Вроде сказано что-то приятное, и вроде это хорошо, и в то же время никто не обязан сказанному верить. Хотя в «Умных книгах» наше счастье в наших руках, «Как приручить мужчину, выиграй войну и обрети его», «Сказано, что комплиментам необходимо радоваться, и в них надо верить». Тата редко радовалась и уж никогда не верила. «Ну, вот она точно знает, что сегодня выглядит плохо. Не выспалась, да еще чаю на ночь нахлесталась, потому что перед этим наелась винегрету с солеными огурцами и квашеной капустой, и вид у нее теперь, как у китайского подводника». Глаза узенькие-узенькие, заплывшие-заплывшие, на щеки наоборот, желтые-желтые, раздутые-раздутые. Не ботинки надела не те. Во-первых, жмут. Во-вторых, как-то на редкость неудачно пережимают ногу повыше щиколотки, отчего нога похожа на бледную, перетянутую, толстую сардельку. А навстречу ей в коридоре попадается Павел Петрович и говорит, «Вы сегодня особенно прекрасно выглядите, Татьяна Алексеевна». По мнению авторов умных книг, Тата должна возрадоваться, посмотреть на себя глазами Павла Петровича и не найти в себе ни одного недостатка. Но она-то знает, что их тьма. И вряд ли Павел Петрович ослеп, оглох, потерял обоняние, осязание и разум, ибо только в таком состоянии можно все эти недостатки не заметить. Нет, Тата не любила комплименты и не умела им радоваться и муж никогда ей не говорил, сколь она прекрасна. Он был двадцать лет на ней женат, и двадцать лет его комплименты выглядели следующим образом. Она спрашивала, хорошо ли выглядит. Он отвечал, ты очень красивая женщина. При этом он мог смотреть в окно, в телевизор, в журнал или в Тюпину книжку, если Тюпа требовал, чтобы папа ему читал. «Зачем мне на тебя смотреть? Я и так знаю, что ты красивая». В переводе на нормальный женский язык это означает «отстань от меня». И Тата отставала. Приучила себя отставать. Под ногами было скользко и как-то не слишком надежно, а Тата на каблуках, и теперь перед ней стоял практически неразрешимый вопрос. «Взять Олега под руку?» Или не брать, не взять можно с животом плюхнуться в жидкую, размолотую ногами кашу. Взять, не будет ли это слишком фамильярно, и не подумает ли он чего? Сорок лет это прекрасный возраст женственности и осознания себя в этом мире. Тата решительно не могла понять, осознала она себя в своей женственности, или пока еще нет. Во всей видимости нет. Тут, на мысли о женственности, она и подскользнулась. И Олег ее поддержал. Он поддержал ее совершенно естественно. И тата сказала себе, что это нормально. Не мог же он позволить ей плюхнуться. И руку свою на ее локти оставил тоже совершенно естественно. И тата сказала себе, что это нормально, а вдруг она опять подскользнется. Вы Любите весну? А? Весну? Она понятия не имела, любит весну или не любит. Как не имела понятия, любит ли она человечество в целом. Весной она любит весну, зимой любит зиму. Любит, чтобы на Новый год был снег, морозец, и что в Баженке на участке бенгальские огни втыкали в сугроб, и чтоб за нос щипало. В октябре любит запах дыма, опавших листьев подмороженных яблок, которые, если надкусить, оставляют во рту холодный винный вкус. Летом любит, чтоб было жарко, и чтоб можно было носить сандалии с открытыми пальцами, тогда виден красный лак на ногтях и длинные льняные сарафаны, и чтоб теплый ветер непременно трепал подол. А весной, весной ей всегда тревожно, и ничего с этим нельзя поделать. И сейчас ей тревожно от его руки, от его золотистых глаз, от того, что он рядом, такой высокий, незнакомо пахнущий, в распахнутой куртке. «Зачем?» — он спрашивает. И так все ясно. «Я люблю Пасху», — сказала Тата, чтобы не отвечать про весну. «Мы всегда куличи печем. Это семейная традиция». Я как раз сейчас должна метаться по магазинам и покупать муку, изюм и масло. В куличи нужно очень много масла. И это очень долгая история куличи. А я вместо этого, видите, с вами иду к вашему другу. Во-первых, я счастлив, что вы идете со мной к моему другу. А во-вторых, куличи можно и в булочной купить. Зачем вы их сами печете? В магазине? — переспросила Тата. И засмеялась. Покупать куличи в булочной казалось ей дикостью. Бабушка Татьяна Львовна говорила, что «чем покупать кулич в магазине, лучше тогда совсем без него». Еще Татьяна Львовна говорила, что «весь смысл кулича в том, что пекут его с любовью, с радостью, предвкушая еще большую пасхальную радость, а вовсе не в том, чтобы в какой-то определенный день весны взять да и съесть кусок сдобной булки». Ее можно и просто так в любой день съесть, без всякой Пасхи. А еще Татьяна Львовна говорила, что даже в войну, в эвакуации, когда ничего невозможно было ни купить, ни достать, как-то ухитрялись, меняли на молоко, муку и масло последние вещички или немудренное прабабушкино золото, полученное в наследство. Только куличи все равно пекли. И не было за годы войны ни одной Пасхи без кулича. А еще Татьяна Львовна утверждала, что для этого тайного и многотрудного дела все женщины семьи должны собраться вместе, все должны поучаствовать и все должны думать о любви. И только в этом случае кулич получится такой, как ими ему должно быть — пышный, легкий, пропеченный, с глянцевыми спинками запекшихся изюминок на высокой золотистой маковке. И все это она рассказала Олегу, радуясь тому, что он слушает так внимательно, с таким искренним интересом, и ей даже жалко стало, когда он вдруг придержал ее за руку и сказал «Мы пришли».